Глава 22 Поисковик выдал десятки роликов от документальных фильмов имперского географического общества до любительских съемок, где расфуфоренные аристократы с важным видом позировали с птицами на руках. Я открыл самый популярный «Искусство соколиной охоты традиции и современность. В следующий час я, отложив гримуар, погрузился в изучение. Это было не просто развлечение. Это был сложный, почти ритуальный процесс, пропитанный вековыми традициями. Не просто загнать зайца, как я себе представлял. Все начиналось с подготовки. Специальная кожаная перчатка, клобук, надеваемая на левую руку. Сложная система ремешков и бубенчиков на лапах птицы. Особые команды, подаваемые голосом и жестами. Сам сокол не просто инструмент, а партнер, требующий уважения и понимания. Я смотрел, как сокольничий снимает с головы птицы миниатюрный кожаный колпачок, как та расправляет крылья и, повинуясь команде, взмывает в небо. Это была целая наука, искусство, требующее терпения, выдержки и глубокого понимания психологии хищной птицы. Участники охоты не просто скакали по полям, они выстраивались в определенном порядке, общались условными знаками, работая как полноценный отряд. Я отложил телефон и задумался. Одно дело играть в карты или танцевать на приеме. Там можно было спрятаться за маской аристократической скуки. Но здесь любое неверное движение, любой неуместный жест будет виден как на ладони. Если на лошадях я в своей прежней жизни в деревне у бабушки с дедом в детстве накатался и знал, как обходиться со скакуном, то вот соколы... «Старый Громов, судя по всему, тоже не был большим поклонником этого развлечения, иначе в его памяти осталось бы что-то более существенное, чем пара смазанных образов. Значит, придется импровизировать. Мой план был прост – держаться в тени, наблюдать за остальными и копировать их поведение, максимально слиться с фоном». «Главное не брать на себя инициативу и поменьше открывать рот в тех местах, где я не бельмеса». Благо, что с девушками вопрос решился сам с собой. Раз Корней сказал, что барышням место есть и их дозволено с собой брать, это значительно упрощало задачу. «Хм, я хмыкнул. Интересно, а Корней догадался, о ком я спрашивал? Или подумал, что я интересуюсь о присутствии каких-нибудь из эскортниц?» «Сомневаюсь, что в этом мире аристократы сильно отличались от бомонда из моего мира. Там важные дяди любили пойти в баню и пригласить разного рода спутниц для специфических дел». Утро пятницу встретило нас прохладой и испортившейся погодой. Август подходил к концу, и это было заметно. Все чаще начинали дуть ветра, нагонять тучи, с неба то и дело мелко моросил дождь. Мы прибыли в офис к 9 часам. Внутри было пусто. Я открыл СРМ-систему и увидел, что в задачах появилось два новых запроса. Парни взяли по одному и уже мчались по делам. Такой подход мне нравился. Закрытие дел хорошо отражалось на нашей статистике и, естественно, на доходности службы. Премиальные за это будут выплачены однозначно. На рабочем столе раздался звон старого стационарного телефона. Я поднял трубку. Громов. Виктор Андреевич, зайдите к Евгению Степановичу, будьте добры. «Иду», — отозвался я, после чего положил трубку и взглянул на девушек. «Скоро буду». Секретарша Анастасия встретила меня с уважительной улыбкой. «Виктор Андреевич, доброе утро. Проходите, Евгений Степанович вас ждет». Докучаев встретил меня не с обычной усталостью, а с живым интересом в глазах. Он отложил бумаги, которые изучал. «Виктор, проходи, садись. Я как раз читал твой последний отчет и, должен сказать, впечатлен. И не только я. в одели Вересаева?» – спросил я, присаживаясь. «И о нем тоже, но в первую очередь одели Ивана богуна, его шайки и некоего старшего. Он сделал паузу, снял очки и посмотрел на меня в упор». В его голосе уже не было начальственной отстраненности, а звучало чисто человеческое недоумение. «Виктор, я, конечно, все понимаю, но знаешь, кто мне сегодня с утра звонил? Из столицы, из Министерства внутренних дел. Аж сам заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью. И он рассказал мне историю про похищение твоей ассистентки Романовой» про целую банду, про снайперов. Почему я твой непосредственный руководитель узнаю об этом от столичного чиновника, а не от тебя? Ты хоть понимаешь, что если бы что-то пошло не так, мне бы первому голову сняли. Я выдержал его взгляд. Внутри ничего не дрогнуло. Я не был готов к этому вопросу сегодня, но ответить на него мог спокойно, в любой момент времени, хоть ночью разбудите. Потому что это был единственный способ решить проблему быстро и без лишнего шума, Евгений Степанович, ответил я спокойно. Вы сами знаете нашу местную полицию. Пока бы они раскачались, пока бы получили ордера, пока бы согласовали план, от Лизаветы остались бы только воспоминания. «Я действовал по ситуации, и, как видите, результат есть». «К тому же, все случилось на выходных, и, к моему сожалению, у них был человек, который прослушивал канал из полиции, и не исключаю, что мог подхватить и нашу с вами линию связи». «Ох...» Пристав тяжело вздохнул и потер переносицу, признавая мою правоту. «Ладно, в этом ты, пожалуй, прав». «Как она?» «Его голос смягчился» елизавета сильно пострадала. Физически почти нет. Психологически все гораздо сложнее. Я покачал головой. Она почти ничего не помнит, слава богу. Снотворный шок стерли большую часть событий. Если честно, я считаю, что так будет лучше. Ей не нужно иметь воспоминания о той ночи. Она пережила ужасное. Докучаев, понимающий, кивнул. Хорошо, тогда давай так. «Официально для всех она просто отравилась в клубе и попала в больницу. Не будем бередить старые раны. Но вернемся к звонку. Столичные выразили официальную благодарность нашей службе и тебе лично за содействие в пересечении деятельности опасной преступной группы. Сказали, твоя информация была бесценна. И как результат...» Пристав сделал паузу, доставая из ящика стола официальный бланк. С их подачией нам выделили внеплановое финансирование на развитие техническое оснащение службы в связи с возросшей оперативной нагрузкой. Это хорошая новость евгений Степанович сказал я, значит мои усилия не прошли даром. Не прошли даром. «Виктор, ты хоть понимаешь, нам бюджет не увеличивали последние пять лет, а тут, похвала самой столицы и деньги, ты за неделю сделал для репутации нашей службы больше, чем все наши с тобой предшественники вместе взятые за все время». Момент настал. В таком случае, Евгений Степанович, я хотел бы поднять вопрос о расширении», сказал я, ловя его взгляд. «Нам катастрофически не хватает места. Пять человек в одном кабинете — это не работа, а коммунальная квартира. Мне нужны два дополнительных рабочих места, два новых моноблока и, желательно, новый кабинет, где не так тесно». Ристов на мгновение опешил от такой наглости, но тут же усмехнулся. «О, а ты, я смотрю, времени зря не теряешь. Куешь железо, пока горячо». «Просто пытаюсь оптимизировать рабочий процесс», – пожал я плечами. «С новыми ресурсами мы сможем работать еще эффективнее». «Ладно», – сдался он, – «без проблем. Пиши официальное заявление на мое имя с перечнем всего необходимого, я подпишу». «Завхоз займется». «Кстати о делах». Он откинулся в кресле. «Это история с картиной. Знаешь, я за свою жизнь всякое видел. И проклятые амулеты, и оккультные говорящие книги. После этих слов у меня по спине пробежал холодок. Так хорошо, что он не знает про мой гримуар. Ну вот, чтобы картина людей в себя засасывала. Впервые с таким сталкиваюсь. Жуткая история». «Мир полон странных вещей, Евгений Степанович», — согласился я. «Иногда они выходят за рамки нашего понимания». Мы попрощались. Пристав проводил меня до двери, крепко пожимая руку. «Работай, Виктор. У тебя отлично получается». Я вернулся в кабинет. На моем лице, я был уверен, застыло выражение спокойного удовлетворения, какое бывает у хирурга после успешно проведенной сложной операции. Девушки тут же оторвались от бумаг и вопросительно уставились на меня. «Больно у тебя довольное выражение лица, как для человека, которого только что вызывали к руководству», сказала Лидия. Я ухмылился. «Ну что?» – не выдержала Алиса. «Он на тебя наорал, и тебе это понравилось?» «Странное у тебя предпочтение, Лиса», — съязвил я. «Почти. Я уселся на свое кресло. А потом выделил нам финансирование. Так что готовьтесь к переезду. Нам выделяют новые более просторные кабинеты и дополнительное оборудование». Лиса радостно присвистнула. «Ого, как ты его так обработать умудрился?» «Просто привел убедительные аргументы», — ответил я, не вдаваясь в подробности. На этот счет Лидия ничего не сказала, лишь едва заметно кивнула, возвращаясь к своим бумагам. Но я видел в ее глазах то, что она пыталась скрыть. Неохотное, но все же признание моего успеха. Она, как никто другой, понимала, что пробить стену имперской бюрократии задача не из легких. Я сел за стол и, прежде чем погрузился в текучку, достал телефон. Нужно было проверить, как там Лиза. Я открыл имперграмм и напечатал короткое сообщение. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Ответ пришел почти сразу, словно она только и ждала моего сообщения. «Привет, уже гораздо лучше. Врачи говорят, кризис миновал. Завтра выписывают. Наконец-то отправляюсь домой». Лёгкое волнение, на которое я до сих пор не обращал внимания, отпустило после её ответа. «Отличные новости!» «Ага, уже задолбалась тут лежать. А ты чем занимаешься? На работе сидишь, поди?» «Да, сегодня относительно спокойно. Пока что. На выходных договорились выехать развеяться. Поеду с корнеем на соколиную охоту». «На соколиную охоту?» — ржущий смайлик. «С корнеем?» три ржущих смайлика. «Ты серьёзно? Ты же всегда говорил, что это глупая и напыщенная трата времени для старых аристократов?» «Неделя была слишком насыщенная, хочется чего-то спокойного. Подышать свежим воздухом, посмотреть на природу. Наверное, старею». «Ну смотри мне там, охотник, береги себя и не заглядывайся на придворных фрейлин». «Думаешь, я не знаю, что туда баб водят чаще, чем в любую баню?» «Можешь не переживать». «Счастливой охоты!» Значок поцелуя. «Вот и славно. Лизавета выздоравливает, понедельник будет на работе, нам расширяют владения руководство довольно, всю младшую команду старшего, что промышляла в нашем регионе, прихлопнула СБРИ». А значит, благодаря мне никаких посягательств на Феодосию в ближайшее время не будет. Да и насколько я слышал об этой организации, и до старшего они доберутся. Если это не замечательные новости и не идеальное начало дня, то я даже не знаю, что может быть лучше. Теперь можно было спокойно сосредоточиться на грядущих выходных. Я открыл на компьютере вкладку браузера и вбил в поиск импертюба «Соколиная охота для чайников». Нужно повторить азы, чтобы хотя бы нормально теоретически понимать последовательность действий. Остаток дня прошел без происшествий. Я листал интернет, изучал теоретические основы соколиной охоты, иногда просматривал, что в системе писали Игорь и Андрей. И благо, сегодня обошлось без срочных выездов после рабочего времени. Поездка домой проходила в молчании. Я вел имперор по вечерним улицам, уже погружаясь в мысли о предстоящей тренировке. Тело гудело в предвкушении. Боль после занятий с Феликсом Рихторовичем была неприятной, но без нее иначе никак. «Если хочешь чего-то добиться, нужно действовать». И такие пинки были неотъемлемой частью любого восхождения. Она напоминала о том, что я жив, борюсь. Мы заехали домой буквально на полчаса, переодеться в спортивную и смыть с себя офисную пыль. Девушки уже без лишних вопросов надели удобные тренировочные костюмы. Кажется, наши поездки к Феликсу Рихторовичу установились для них чем-то вроде похода в театр. Захватывающим зрелищем, где главный герой, то есть я, отчаянно пытается не умереть на сцене. Когда мы прибыли в имение, Феликс уже ждал нас на тренировочной площадке. Сегодня он был в черном облегающем костюме, который подчеркивал каждый мускул, а в руке держал две тренировочные рапиры. «Опаздываешь, Громов!» – сказал он вместо приветствия бросаем мне одну из них. «Минута. Десять отжиманий». Я молча поймал рапиру, бросил сумку на скамейку и принял упор ляжа. Мышцы протестующие заныли, но я выполнял норму. «Сегодня новое упражнение», — объявил Рихторович, когда я поднялся, отряхивая руки. «Называется танец клинков. Твоя задача не просто защищаться. Твоя задача — контратаковать. Я буду оставлять тебе брешу в защите. Маленькие, на долю секунды. Ты должен их видеть и использовать. Цель — коснуться моего торса. Понял? Понял?» — выдохнул я, вставаю в стойку. «Начали!» Он не дал мне времени на подготовку. Его клинок тут же сорвался с места, превратившись в размытое серебряное пятно. Это была уже не та неспешная проверка, что в прошлый раз. Это был шквал, быстрые, точные уколы, нацеленные в плечи, бедра, предплечья. Те места, где защита была слабее всего. Я отбивался, парировал, отступал. Звон стали наполнил воздух. Я двигался на чистых рефлексах, мышечная память Громова работала на пределе. Мозг патологоанатома на фоне этого безумия холодно фиксировал. «Пульс 140. Дыхание поверхностное. Лактат в мышцах накапливается с критической скоростью. Но я видел их, те самые бреши. Вот он, чуть шире замахнулся для удара слева. Его правый бок на мгновение открылся. Я попытался сделать выпад, но опоздал. Его клинок уже вернулся, блокируя мою атаку». «Медленно!» — выкрикнул он. «Ты думаешь, а не действуешь? Твое тело должно быть быстрее головы!» «Снова атака. Я ушел в глухую оборону, отбивая удар за ударом. Я чувствовал, как он ведет меня, заставляет двигаться по площадке, выматывает. Пот заливал глаза, легкие горели. Но я не сдавался. Я искал, искал свой шанс. И я его нашел». После очередной серии быстрых уколов он сделал ложный выпад вправо, заставляя меня сместить защиту. Я повелся, но в последний момент, когда его клинок уже должен был коснуться моего бедра, я понял, это обман. Его настоящее движение будет другим. Я не стал парировать, вместо этого я сделал то, чего он точно не ожидал. Резкий, почти судорожный шаг вперед, сокращая дистанцию до минимума. «Его клинок прошел в сантиметре за моей спиной, но до мгновения мы оказались почти вплотную, и в этот момент я увидел его лицо. Удивление? Неподдельное, чистое удивление мастера, который не ожидал от ученика такой дерзости!» «Моё тело сработало как пружина. Я не думал, я действовал. Резкий разворот корпуса, выпад бедром, чтобы вывести его из равновесия. И моя рука с рапирой, повинуясь какому-то древнему инстинкту, потянула с них его торса выше горло». Мир словно переключился в режим замедленной съёмки. «Я видел всё с невероятной чёткостью, как расширяются зрачки Феликса Рихторовича, когда он осознал мой замысел». Как в его глазах удивление сменяется азартом бойца. Я видел, как за его спиной Лидия прикрывает рот рукой и Алиса подается вперед, затаив дыхание. Я видел, как кончик моей рапиры неумолимо приближается к его шее. Это был идеальный и смертоносный удар. Если бы мы сошлись в настоящей дуэли, не на жизнь насмерть. Самый последний момент, когда до его кожи оставались миллиметры, его левая рука, свободная от оружия, взметнулась вверх. Он не пытался отбить мой клинок. Он ударил по моему предплечью снизу, открытой ладонью. Резко. Сильно. Мою руку отбросило в сторону, а он, используя инерцию моего провального выпада, развернулся и нанес короткий, почти невидимый тычок. Я почувствовал тупой, но сильный удар в грудь. «Душа!» — выдохнул он, отступая на шаг. Я стоял, тяжело дыша, и смотрел на него. В груди, там, куда он нанес удар, разливалась тупая боль. Я проиграл. Важно то, что я увидел на его лице. Он улыбался, широко, искренне, как ребенок, получивший долгожданную игрушку. «Вот это...» — он перевел дыхание. «Вот это было хорошо, Громов, даже очень хорошо!» Мы опустили оружие и подошли к альтанке, где нас уже ждал ледяной лимонад. «Ты быстро вспоминаешь», — сказал Рихтеревич, садясь в кресло. «И учишься. Тебе просыпается инстинкт. Тот самый, что отвечает спортсмен от бойца. И не просто хотел коснуться. Ты хотел убить». Я промолчал, делая большой глоток. Убить я Феликса не хотел так-то, но вот доказать, что я могу что-то и хорошо учусь, очень даже. «Но этого мало», — продолжил он. инстинкт это хорошо, но без техники это просто бесполезная ярость. Тебе не хватает базы, мы тратим слишком много времени на отработку простейших движений». Он замолчал, а потом его взгляд скользнул в сторону Лидии. И «Я тут подумал, раз уж такая песня, то почему бы тебе не позаниматься дополнительно с Лидией?» Девушка, до этого молча наблюдавшая за нами, удивленно вскинула брови. «Со мной?» – переспросила она. «Именно!» – кивнул Рихторович. «Таким образом ты будешь заниматься не три раза в неделю, а все семь. Я не говорю про полноценные спарринги, я говорю про банальное, про оттачивание приемов и финтов». Она это все знает, основу я ей вбил намертво. Будешь с ней отрабатывать технику, а ко мне приходить уже за практикой. Меньше времени на рутину, больше на реальный бой. Лидия, дорогая, займись этим вопросом». Девушка посмотрела на меня потом на своего старого учителя. В ее глазах читалась сложная смесь эмоций. Удивление, сомнение и что-то еще. «Неохотная, но все же согласие». «Хорошо, Феликс Рихтерович», — наконец сказала она. «Я попробую». «Да нечего пробовать, фехтовать надо». «Фехтовать». «Ладно, с вами замечательно сидеть и проводить время, но мне все еще есть над чем потрудиться». «До понедельника, Лидия», — он выразительно посмотрел на нее, — «Рассчитываю на твои знания. Всего хорошего, господин и дамы!» Дорога домой прошла в напряженном молчании. Я вел машину, чувствуя приятную ломоту в мышцах. Каждая клетка тела гудела от усталости, но в голове была ясность. Предложение Рихторовича было неожиданным, но чертовски логичным. «Если Лидия действительно возьмется за мое обучение, мой прогресс ускорится в разы». «Да, она не могла меня ударить, но вполне способна тренировать, просто показывая и направляя мое движение без злого умысла». «Это было так просто и гениально одновременно, что я даже разозлился на себя, что не додумался до этого раньше». Я искоса посмотрел на нее, она сидела на переднем сиденье, глядя в окно на проплывающие мимо огни города. Ее профиль в свете уличных фонарей был похож на портрет. Тонкий, четкий, аристократичный. Но я видел, как плотно сжаты ее губы как напряжены плечи. Она обдумывала слова своего учителя, и, скорее всего, ей это не нравилось». Когда мы приехали домой, я, не теряя времени, сразу поднялся к себе. Усталостью-сталостью, соколиная охота ждать не будет. Я открыл шкаф и начал перебирать одежду, пытаясь собрать что-то хотя бы отдаленно походящее на охотничий костюм, который я видел на видео. Плотные твидовые брюки, тёплая фланелевая рубашка, добротные кожаные сапоги. В гардеробе старого Громова, к счастью, нашлось всё необходимое. Собрав вещи и аккуратно сложив их на кресле, я спустился вниз. Девушки сидели в холле у камина, который разжигала Алиса. Теплый свет огня отбрасывал на их лица причудливые тени. «Итак, дамы», — сказал я, нарушая тишину, — «небольшое объявление. Завтра утром мы едем на соколиную охоту. Выезд в восемь утра, чтобы к девяти быть на месте». Лидия тяжело вздохнула и отложила книгу, которую читала. Этот вздох был красноречивее любых слов. В нём смешались смирение с неизбежностью и глубокая вселенская усталость от моих выходок. А вот Алиса отреагировала куда эмоциональнее. «Куда? На охоту?» Она сморщила нос. «С этими птицами? Громов, я вообще-то зверушек люблю. Мне их жалко. Смотреть на это варварство я бы не хотела». «У тебя нет особого выбора, Алиса», — ответил я спокойно, подходя к камину, чтобы погреть руки. Приглашение на троих, Корней все устроил, и отказываться уже поздно. Это будет невежливо. Так что воспринимай это не как охоту, а как эээ, экскурсию на природу с элементами орнитологии. «Орнитологии», — выркнула она, скрестив руки на груди. «Ты сейчас скажи, что мы едем гербарий собирать?» «Если захочешь, соберем», – пожал я плечами, – «я не против». Она надула губы, но спорить не стала. Видимо, поняла, что решение уже принято. «Готовьтесь, одеться нужно тепло и удобно, никаких платьев и каблуков», – добавил я, глядя на Лидию. «И не забудьте перчатки». Я развернулся и пошел к себе, оставляя их переваривать новость. Пусть привыкают. Моя новая жизнь, а значит и их тоже, обещала быть насыщенной не только трупами и бандитами, но и аристократическими развлечениями. Поднявшись в спальню, я почувствовал, как в кармане завибрировал телефон. Я достал его. Сообщение от Корнея. Он прислал геолокацию. Точка в лесистой местности в нескольких десятках километров от города. И короткое сообщение под ней. Ждем здесь. Не опаздывай.